Выскочил не Индрик, а все та же кошмарная дрянь, который сделала огромный прыжок, пытаясь достать меня, но переоценила свои силы, не долетев всего несколько ладоней, ударила когтем по руке, выбив ракушку в снег, и с обиженным воем рухнула в колодец. Вот и поговорили. Подбирать ракушку времени не было. Я, отбежав к большому дому, затаилась. Монстр возмущенно визя, Вылез на бревенчатый сруб колодца, тряхнул мокрой шкурой и повел носом. «Я ничем не пахну, я ничем не пахну», — забормотала я, стараясь не дышать. Началась упоительная игра в кошке мышки Тварь навострила уши и медленно кралась вдоль стен, звеня льдинками в промерзшей шерсти. Я изобретательно пряталась. Длилось это довольно долго. Я даже успела успокоиться и начать соображать, как бы мне избавиться от столь рьяного поклонника. Жаль, ракушка осталась в снегу, уж велеть-то мне бы подсказал. Кошке надоело бродить кругами, и она, зло взвыв, приняла решение охотиться с крыш. Влезла по стене дома и, усевшись на конек, обвела красными глазами двор и постройки. Я не ожидала такого коварства и была замечена в считанные мгновение. Не окажись поблизости высокого крыльца с выломанной доской, быть бы мне поздним ужином. Мое проворство само меня привело в изумление. Но сунувшуюся следом тварь я встретила ударом мешка и взмахом руки, после которого ее откинула, но ненадолго. Пасть снова защелкала зубами в неприятной близости. — Ой, а слюни-то развесила! Я поморщилась и попробовала утереть слюнявую морду клоком сена. Зубастая дрянь закашлялась, возмущенная моей наглостью. Я посмотрела на полыхающее колечко и покачала головой. «Толку мне от ваших приглядываний! Вот если бы что-нибудь упало и раздавило эту тварюгу! И боги меня услышали, потому что на зверюгу откуда-то обрушилось бревно такой толщины, что, казалось, таких деревьев и не существует». Монстр захрипел, дрыгнул конечностями и вроде бы сдох. Бревно скатилось с расплющенной твари. Та зашевелилась, а я уж совсем пала духом, но сообразила, что это просто кто-то поволок зверя за хвост в сторону от дыры. Снег заскрипел под ногами, и в щель заглянули фиалковые глаза. Зоря совершенно нормальным голосом и с удивительно поумневшим лицом спросил: «Живая?» Я вжалась в угол и поняла, что останусь жить здесь как какая-нибудь мурка, потому что лишний раз уверилась, что Зоря — маньяк, специализирующийся на раздавливаниях, если не собственным весом, то весистым бревном. — Ну ты чего испужалась-то? — улыбаясь, спросил Зоря. Я стукнулась об лесенку, пытаясь выскочить из-под крыльца. — Иди сюда! Кысь-кысь-кысь! — кысь. позвал меня Зоря. — Ты почему не гукаешь? — Что ж я, на голову больной, гукать! — удивился Зоря. — А мне в куличиках сказали, — потирая шишку, заметила я, что тебя маленьким с моста на камешке уронили головою. — Да ну! — изумился Зоря. — Баранку гну, окрысилась я и махнула на него мешком. — Вали отсюда и кошатину свою забирай! — Ты что дерёшься? — Зоря схватился за ушибленный нос потом просунул в дыру свою здоровенную ручищу и стал водить ею, пытаясь меня нашарить. Я совсем примирилась куснуть его за руку, как зори вдруг заорал и стал молотить ладонью по снегу. — Ой, мама, еще и припадочный! Я начала в ужасе скрести доски крыльца. Рука исчезла, словно Зорю кто-то выдернул за ногу, и его начали топтать и пинать, визжа пожеребячие. — Я тебе дам девок лапать. Потом в дыру сунулась Индрикова морда. Я рванулась ему навстречу, как злая собака, и сунула ему кулаки в ноздри. — Ты что творишь? — закричал единорог, тряся головой. Но мне было слишком страшно последний час, чтобы я его так просто отпустила. Меня полночи пугали и гоняли, и мне срочно нужно было снять напряжение поэтому я вцепилась в нос коню еще и зубами, визжа на весь хутор. «Предатель! Я не предатель, я исполнился. Орал он в ответ, припадая на задние ноги и пятясь от меня. Я краем глаза заметила Зорю, испуганно жмущегося к забору, и, бросив Индрика, накинулась на детину. «Что, сидишь? Часа своего дожидаешься, изувер? Ну, давай, дави!» Надоели вы мне все, с самого утра покоя нет. Тут я вспомнила про кольцо. А вы, два лоботряса, чем занимались все это время? Закричала я. Меня жрут, а вам олею лень прислать? Зори провалился внутрь своего тулупа, кучи на меня глаза. Слышь, конь, горячо зашептал он. Она часом не тронутая. Укушенный индрик всхлипнул. «Дура она! Её и ворон так называет!» «А сам-то ты кто?» — заинтересовался Зоря. «Дядька я ее, пояснил Индрик. Потом понял, что разговаривает с тем, кто пытался меня лапать, злобно сощурил глаза и добавил. и смерть твоя!» «Эй, ты рожище-то — завопил Зоря. «А то пообломаю!» и сжал кулачище, готовясь к смертному бою. — Цыцоба! заорала я и замерла, прислушиваясь, откуда пищит Вели. Ракушечку изрядно затоптали. Пока я очищала ее от снега, Вели и Айрон на два голоса оправдывались. Я их не слушала, однако для всех желающих внятно описала тех, кто рядом со мной, и где бы я их видала после всего случившегося. Выдохлась, устало привалилась к колодцу и оценивающе посмотрела на Зорю. — В общем, из живых врагов у меня лишь он остался. Сейчас забью и спать лягу. Поведала я небу. — Да я его потопчу. С готовностью сонулся вперед Индрик, но я остудила его пыл. — Молчи уж, земляков. Сколько подземных галерей ты тут прорыл? Мы, случаем, туда вместе с постройками не рухнем? Индрика свело с судорогой, словно коня настиг радикулит, и он вдруг всхлипнул. Я удивленно приподнялась, обняла его за шею и заглянула в большие лошадиные глаза. — Ты чего это? Плачешь? — Я же из леса-то уж ни одну тысячу лет не выходил. Только вышел, и тут оно. Даже взлететь не догадался. Я погладила единорога по голове. И тут, плачу Индрика, стала вторить басистое натье зори. — Не губите меня, госпожа ведьма! Я и так за вами с самых куличиков бегом-бегу. Уже все ноги до жопы стоптал. Скоро полошачья ржать начну. — А че ж ты бежишь-то за мной, душегубец? Я вспомнила, как он пытался расплющить меня косяки. — Да как деньги ваши проклятущие взял! Так ноги сами и несут. Зори пустил скупую слезу по щеке и трясущимися лапищами протянул мне мой кошель, о котором я ни разу за дорогу и не вспомнила. Наверное, этот день меня все-таки доконал, потому что я начала так хохотать, что живот заболел. Индрик заискивающе подхихикивал, а Зори не мог понять причину веселья, хотя честно пытался нас поддержать редкими гуканьями. «Ты путешествовать любишь?» Наконец выдавила я, обращаясь к вору-неудачнику. «Хотя какая разница, все равно придется. Кроме крыса заклинания не снимет никто». «Крыса — это еще один ваш дядя?» Я собралась было пуститься в объяснение, но махнула рукой, заявив, что желаю спать немедленно, и поплелась на сеновал.